Ни единого шанса. Ван Джун Син, придя в покой императора, обнаружил, что тот уже давно встал и был переодет, вероятно, кем-то из других слуг. — Почему ты не дождался меня? — с укором спросил Ван Джун Син. — В отличие от некоторых, — язвительно изрек Мин Лу, я не залеживаюсь. — Разве я опоздал? — возразил Ван Джун Син, покачав головой он знал что просто не будет но не думал что минлу начнет каждое его слово или поступок воспринимать в штыки. теперь министры если другие слуги им разболтают начнут обвинять личного слугу императора в пренебрежении своими обязанностями но разве он это заслужил ван дджун син сжал переносицу пальцами и поморщился я думал что ты опоздаешь ты ведь был так занят с презрением сказал минлу чем я был занят тем, что лучшего друга детства и почти что брата променял непонятно на какого пришлого. Может, и братом его вместо меня называть станешь?» — недовольно хмыкнул минлу Луэр, ты ведёшь себя как ребёнок, а я пришёл говорить с императором. — О чём говорить? — насупился минлу Я хочу, чтобы ты позволил Сяо, господину Джу, остаться во дворце, — сказал Ван Джун Син. — Ни за что! — отрезал минлу Луэр. Болезненно поморщился Ван Жун Син. «Зачем так категорично? Хотя бы выслушай для начала». «Как будто я не знаю, что ты скажешь». минлу ударил кулаком по столу, тут же поморщился и тряхнул рукой. «Жун Син, ты же умный, образованный человек. Неужели ты поверил в бредни сумасшедшего?» «А ты, я полагаю...» Проницательно сказал Ван Жун Син. «Уже успел допросить его слугу». «Луэр, господин Джу не сумасшедший. Он говорит правду». Он. А ты знаешь, что он сжёг монастырь? перебил его Минлу, гневно сверкая глазами. Человек в своём уме не станет так поступать. Он не просто сумасшедший, он опасный и сумасшедший. Джу Вансян ещё не успел рассказать Ван Джунсину о своих похождениях. Глаза Ван Джунсина на секунду раскрылись шире, но он тут же сказал: "Я возмещу монахам убытки или даже отстрою монастырь заново. Ничего страшного. Ничего страшного?" задохнулся минлу а если он в следующий раз решит сжечь дворец господин дджни сумасшедший луэр повторил ван джунсин твердо он просто духовно изломан но теперь он пришел в себя окончательно как и я джунсин ты послушай себя закатил глаза минлу что сумасшествие нынче стало заразным как собачье бешенство Ах, ты слишком впечатлителен не стоит верить словам первого встречного «Он не первый встречный», — с уже лёгким раздражением возразил Ван Джун Син. «В прошлой жизни мы с ним...» «Джун Син, наговорить что угодно можно!» — воскликнул минлу «Луэр, я говорю это не потому, что кому-то поверил. Я сам это знаю». «Что?» «Я помнил свою прошлую жизнь, Луэр, ещё до того, как господин Джу пришёл во дворец». «Да ты просто выгородить его пытаешься!» После изумлённого молчания воскликнул минлу «Нет». «Я помню, кем был в прошлой жизни. Я был Ши-Джуном нашего бога войны», — исправился Ван Джун Син, понимая, что если назовет бога войны по привычке нашим царем, то минлу Лу взбелинится еще больше. «В земной жизни нашего бога войны я служил его лучшему другу Янь Гуну. Джу Ван Сян на самом деле реинкарнация того человека, Луэр. Разреши ему остаться во дворце. Я не только для себя прошу. Это будет и тебе на пользу». «Мне?» «Яньгун необыкновенно умен. Он был советником и стратегом бога войны. А ты ведь знаешь, что бог войны был хорошим царем и не проиграл ни одной войны. Отчасти это благодаря советам Янь гуна практически не покривил душой Ван Джун Син. «Но ведь мы говорим не о прошлом, а о настоящем», язвительно повторил его слова Минлу. «А в настоящем он просто сумасшедший. Я не разрешу ему остаться. Я велю его вышвырнуть». «Ну...» если до такого дошло протянул ван дджун син смерив минлу холодным взглядом и отчеканил тогда я покину дворец вместе с ним ты не можешь этого сделать взвился минлу почему удивился ван дджун син если ты даже просто заговоришь об этом тебя сразу же казнят пусть спокойно сказал ван дджун син пусть потрясенно повторил минлу дджунсин ты точно спятил Я знаю, что тень императора не может его покинуть. Но я предпочту смерть новой разлуки, — четко сказал Ван Джун Син. — Теперь-то я точно уверен, что за смертью наступает новая жизнь. — Ты! — завопил минлу грохнув по столу уже обоими кулаками. — Решать тебе, — спокойно сказал Ван Джун Син, словно бы и не замечая вспышки его гнева. — Ты же у нас император. — Ты! Все вы! Предатели! прорычал минлу «Сначала это бог войны, теперь ты...» «Если ты разрешишь ему остаться, мне не придётся покидать дворец, в том числе и вперёд ногами», — рассудил Ван Жун Син. «Если ты поговоришь с ним, то убедишься, что он мудрый человек. Он будет тебе полезен. Просто дай ему немного времени. Нам обоим... Нам обоим нужно немного успокоиться». «Замолчи!» — резко сказал минлу Ван Джун Син замолчал и сложил кулаки, как полагается делать провинившемуся слуге. «И перестань вести себя как слуга!» — совсем взбеленился минлу «Но если ты обращаешься со мной как со слугой, как еще мне себя вести?» — возразил Ван Джун Син. Мин Лу заскрепел зубами. «Убирайся! И на глаза мне не показывайся! Видеть тебя не хочу! Пошел вон!» ван дджун син поклонился еще раз и вышел сделав вид что не слышит как в покоях императора грохочет мебель ван джун син нисколько не волновался он досконально изучил характер брата потому у минлу не было ни единого шанса когда дело доходило до споров или ссор ван дджунсин всегда знал на что надо надавить чтобы добиться своего а еще Он знал, что Мин Лу ни за что не позволит молочному брату покинуть дворец, потому что страшится одиночество. Подловато было сыграть на этом, но Ван Джун и это бросил бы на весы, если бы дело дошло до серьезного противостояния. Он знал, что Мин Лу скорее позволит остаться во дворце сумасшедшему преступнику, каким он считал Джу вансяна, чем лишиться друга и брата, каким для него с самого детства был Ван Джун И уж, конечно, Мин Лу не позволит Ван Джун Сину пойти и заявить министром, что хочет покинуть дворец, потому что это грозит неминуемой смертью, а значит, опять-таки, одиночеством для Мин Лу. «Прости, Луэр», — подумал Ван Джун Син, прекрасно понимая, что Мин Лу предстоит несколько часов душевных терзаний, прежде чем он сдастся и примет решение. «Но это единственное, в чем я не могу тебе уступить».